Конец книги. Запись произведена в Тифо издательском отделе Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени Михаила Ивановича Суворова. 2021 год. Звукорежиссёр Зверева Елена Анатольевна. Читал Поляков Леонид Владимирович.